2 июля 1910 года родился Морис Коэн, Питер Крогер, советский разведчик-нелегал, герой Российской Федерации, посмертно 1995 год. В 1935 году Коэн окончил Колумбийский университет. В 1937-1938 годах в составе интернациональной бригады имени Линкольна Воевал в Испании. С 1938 года начал сотрудничать с советской разведкой. В ноябре того же года был направлен в Соединенные Штаты Америки для работы в нелегальной резидентуре, обеспечивал конспиративную связь с наиболее ценной агентурой. В 1949-1950 годах находился на связи у разведчика-нелегала Фишера Абеля В 1950 году в связи с угрозой провала был выведен в СССР и проработал в Центре до 1955 года. С 1955 года под именем Питера Крогера находился на нелегальной работе в Англии в качестве помощника резидента нелегала Молодого. В результате предательства В январе 1961 года был арестован и приговорен к 20 годам тюремного заключения. В октябре 1969 года обменен на арестованного в СССР агента британских спецслужб. Возвратившись в Москву, работал в Центральном аппарате нелегальной разведки. Награжден орденами Красного Знамени и Дружбы Народов. Скончался 23 июня. 1995 года. 5 июля 1941 года. При наркомате внутренних дел была создана особая группа для организации разведывательно-диверсионной работы в тылу противника. Ее возглавил судоплатов. Ядро группы составляли опытные сотрудники внешней разведки. Многие из них в дальнейшем были заброшены в тыл к немцам для организации партизанских отрядов. 3 октября 1941 года особая группа была преобразована во второй отдел НКВД, а с 18 января 1942 года – четвертое управление НКВД. 6 июля 1945 года Отменены специальные воинские звания НАЧ-состава НКВД и НКГБ. Вместо них были введены общеармейские, генеральские и офицерские звания. 7 июля 1907 года родился Павел Анатольевич Судоплатов, один из руководителей советской внешней разведки генерал-лейтенант. Во внешней разведке с 1932 года. В 1935-1938 годах находился на нелегальной работе в Германии и Финляндии. В 1939-1946 годах заместитель начальника внешней разведки НКВД НКГБ. В годы войны одновременно являлся начальником 4 управления НКВД руководил партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями к тылу противника, координировал работу агентурной сети на территории Германии и ее союзников. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова и Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком заслуженный работник НКВД. В августе 1953 года был необоснованно арестован и приговорен к 15 годам тюремного заключения. Реабилитирован в январе 1992 года. Скончался в 1996 году. 10 июля 1934 года Постановлением ЦИК СССР образован Народный комиссариат внутренних дел НКВД.